«Две тысячи пятнадцатый. Для танцев был лучше всего парадис», — сказал Ричард. «Уверен, его тоже давно не стало». «Мужайся», — сказала Фиона. «Теперь это Уолмарт». «Нет». Он повернулся к ней от раковины, с рук капала вода. Они были у него в студии, и Серж, примастившийся в углу на складном стуле, слушал их с изумлением. Сисили сидела с Фионой за большим деревянным столом. На ней была бежевая водолазка, благодаря цельной простоте, которая она выглядела защищённой от городского хаоса, от ядовитых стрел родных людей. Они словно пытались быть символичными, сказала Фиона. По крайней мере, это не штаб-квартира республиканцев, ничего такого. Ричард, слушай, остался Starbucks на углу Белмонт и Кларк. Там не так стерильно, как ты можешь подумать. но не как раньше. Каждую зиму у них это суповая прогулка. Ходишь от ресторана к ресторану и угощаешься супом. Все слоняются по улицам, геи, натуралы, дети в колясках и суп. Это прекрасно. Ты бы не хотел, чтобы он остался прежним, потому что тот драйв, что ощущался раньше, он был завозным, и кругом витало, ну, знаешь, кругом витало отчаяние, даже до спида. Значит, он из этого вырос, сказал Ричард. Больше нет Бойстауна, рассмеялся серж. Мальчики стали мужчинами. Теперь это Менстаун. Шутку никто не оценил. И когда-нибудь задумывалась, сказал Ричард, до «Да чего время неуловимо. Нет, она не думала, совсем не думала. Она с трудом представляла, как вернулась бы в прошлое, потеряв опору под ногами. А я думал, сказал он. Уверен, я бы закатывал глаза на эту джентрификацию, но слушай, милая, я уже старый и повидал немало всякого дерьма, и я тебе говорю, радуйся, пока есть время. Это тебе не игра. Лучшее не всегда впереди. Знаю, сейчас так кажется, но это иллюзия. Может ты оглянешься назад через полвека и скажешь: тогда было последнее хорошее время. Фиона закатала рукава. Было так заманчиво считать разгульные 80-е великой эпохальной битвой всей её жизни, и что она уже в прошлом. Даже её работа в магазине, её правозащитная благотворительная деятельность всегда казались ей следствием прошлого. Люди по-прежнему умирали, только не так быстро, сохраняя чуть больше достоинства. Что ж, по крайней мере, в Чикаго она считала одним из своих великих моральных изъянов то, что даже близко не испытывала такой же тревоги по поводу нестихающего кризиса СПИДа в Африке. Она всё равно делала пожертвования в эти фонды, но её беспокоило то, что она не сочувствовала всем сердцем, не проливала слёз, не мучилась бессонницей. За прошлый год в мире умер от СПИДа миллион человек, и она ни разу не заплакала о них. Миллион человек. Она долго задавалась вопросом, не расистка ли она, или дело было в огромном атлантическом океане? А может, всё потому, что страдало не только африканское гей-сообщество, вирус убивал не только юных красавцев, напоминавших ей Ника и его друзей. Конечно, всякий альтруизм в какой-то мере обусловлен эгоизмом. И, может быть, у неё в сердце в этой жизни хватало места только для одной большой задачи, очерченной одним бедствием. Клэр, казалось, выросла в твёрдой уверенности, что самая великая любовь её матери всегда была направлена на что-то, скрытое за горизонтом прошлого. В этом разница между оптимизмом и наивностью. сказала Сицилия. Среди нас нет наивных. Наивные люди не прошли настоящих испытаний, поэтому думают, что с ними такого никогда не случится. Оптимисты уже прошли через многое, и мы продолжаем вставать каждый день, потому что верим, что в наших силах не дать этому случиться снова, или убеждаем себя в этом. Всякая вера это заблуждение, сказал Ричард. Во Франции нет оптимистов, сказал Серж. Студия Ричерта была L-образной формы. В одном конце располагались экраны, камеры и освещение, в другом столы, компьютеры и квардак, а посередине, где они были сейчас, зона отдыха с мини-кухней. Перед дверями выставки здесь стало теснее, на полу валялись силовые кабели и упаковочный наполнитель. Шеона пришла сюда не за тем, чтобы смотреть видеозаписи. Она ясно дала это понять: сейчас не время. Было воскресенье, 2 часа. На завтра был запланирован вернисаж Ричарда, но всё повисло в воздухе. Вблизи бельгийской границы ловили одного из предполагаемых террористов. Как только они все собрались в студии, они закрылись на замок. Радио на стойке передавало новости Би-Би-Си так тихо, что не расслышать, и Серж то и дело просматривал новости в Твиттере, но особых изменений не наблюдалось. Ричард ждал звонка из Помпиду. Будет ли завтра хотя бы открытие выставки, не говоря о торжественных мероприятиях? Даже если ему дадут добро, наплыва посетителей ждать не стоило. Помпиду располагался недалеко от концертного зала «Батаклан», Всё ещё являвшего собой сцену бойни, согласно новостям. Хотя единственные фотографии, на которые смелилась взглянуть Фиона, показывали охапки цветов и плюшевых мишек. Несколько важных гостей ехали в Париж издалека, и бог знает, какая судьба ждала их рейсы и поезда. Вчера ближе к ночи позвонил Дэмиен и сказал, что Клэр прислала ему электронное письмо на его университетскую почту. Всего пять предложений, сообщавшей, что она в порядке, и ему не стоит волноваться. Он продиктовал Фионе электронный адрес Клэр. Фиона, разумеется, не должна была ничего писать ей, и дважды прочитал ей вслух письмо. Без извинений, но и без злобы, без холодности. Как это отличалось от двух её напряжённых бесед с Фионой. Что ж, претензии к Клэр в основном были обращены к ней, а не к демиону. Детский психолог объяснил это ещё много лет назад. Дети нападают на того родителя, с которым живут, на которого могут положиться. И в ходе терапии выяснилось, что Клэр понимает гораздо больше, чем они надеялись, об измене Фионы. Она считает, сказал психолог, что вы искали другую семью, лучше вашей. Фиона убрала бумажку с почты клэр к себе в тумбочку. Она устаяла от искушения вписать её себе в телефон. Наконец, зазвонил телефон Ричарда, и он ушёл к своему рабочему столу, где разговаривал, прохаживаясь. Вернувшись, он покачал головой. "Не попью", сказал он. "На данный момент, если они позвонят, я откажусь. Хочу обождать неделю. Следующий понедельник, как думаете?" Они могут пускать публику, когда им взбредет, но если у нас вообще будет вернисаж, нужно провести его правильно. Но слушайте, есть хорошая новость. Фиона, я говорил, что у меня для тебя сюрприз. Он был задуман на завтрашний вечер, но вы понимаете». Фиона собралась с духом. У Ричарда бывали странные представления о том, что должно понравиться людям. И если он собирался презентовать ей видео с Нико, она не сможет принять это. «Звонок был как раз по этому поводу», — сказал он. «Иди, подожди у двери, окей? Две минуты. Увидишь». «Одна я, одна ты». Она взглянула на него скептически, но вышла в прихожую и на маленькую лестничную площадку, откуда было видно улицу через стеклянную дверь. у неё побаливал живот, у неё побаливала голова. Мимо прошёл темноволосый мужчина в синем пальто, глядя в свой телефон, а затем шагнул назад и повернулся лицом к двери. Он широко ей улыбнулся. Одних с ней лет со странными скулами. Его лицо было каким-то неправильным, перекошенным, перемешанным. Затем его черты перестроились и снова перестроились, и вместо того, чтобы открыть дверь и впустить его, Фиона попятилась, потому что увидела призрака. Невозможно, но это был Джулиан Эймс. И поскольку он продолжал ей широко улыбаться, что ещё ей оставалось делать? Она наконец подалась вперёд, с трудом открыла замок и стала толкать дверь, тогда как надо было потянуть, чтобы впустить его. Он взял её за руки, приблизился лицом к её лицу. «Ну и ну», — сказал он, — «кого я вижу».